Казни. На каждом доме немцы вывешивали приказы и объявления. В них говорилось, что в такое-то время всем здоровым и больным с детьми, независимо от возраста, собраться там-то за невыполнение приказа – расстрел. Главным местом всех событий в городе Был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, Здесь устраивали показательные казни, расстрелы. Жители города сотнями шли со всех концов на базар. Образовывался плотный круг. Впереди обязательно дети, чтобы маленьким все было видно. Внутри круга деревянная виселица, со спущенными веревками. На земле несколько простых домашних скамеек или деревянных ящиков. Дети должны были видеть все и запоминать с детства, что воровать нельзя, что поджогом заниматься нельзя. И если ты помогаешь партизанам, то смотри, что за это тебе будет. Из темных машин выводили в нижнем белье мужчин с дощечками на груди. Вор, поджигатель, партизан. Тех, кто вор и поджигатель, подводили к виселице, вталкивали на скамейку и, не дав опомниться, оглянуться, покаяться, тут же выбивали скамейку из-под ног. Операция «Партизан» была самая длинная, изуверская и... «Торжественная». Самого слова «партизан» немцы боялись патологически. Мужчин в городе было очень мало, но и те немногие прятались по домам, выходили только ночью, носили в дом воду, выполняли тяжелые работы для семьи. К январю-февралю 1942 года в каждом мужчине немцам чудился партизан. К казни партизан немцы готовились. Тщательно режиссировали это зрелище. Опять же из машин очень медленно выводили нескольких человек в нижнем белье со связанными руками. Они стояли на трескучем морозе так долго, что это казалось вечностью. Сначала длинный приговор читали по-немецки, потом также длинно переводчик читал этот переговор по-русски с украинскими словами вперемешку пар вырывался у него изо рта замерзал и превращался в сосульки они висели на бровях на усах на носу клубы пара поднимались над головой и застывали а люди в нижнем белье и босиком стояли и стояли и один раз Приговорённый к казни через повешение не выдержал и крикнул, «Давай, сука, чего тянешь?» Толпа загудела, защелкали автомат. И вдруг над толпой раздался высокий голос, «Сыночки мои, реденьки, Выйди, выйди, гадим! Вы, сыночек, нахройте, бьем вас!» Она ещё что-то долго кричала, но ее уже отталкивали в сторону. Раздалась автоматная очередь, всё смолкло, стояла тишина.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 Как-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами, чуть не упало. А потом я уже все знала. Я боялась повторения этого состояния. Я уткнулась лицом в мамин живот, но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впивается мне в подбородок.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 Я даже разучилась плакать, но это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам.